Маленький Чекиньо и Большая Амазонка Чекинью с матерью возвращается домой в Верховье Амазонки. Три года он пробыл в Португалии. Он уже знаком с Амазонкой, а я еще не видел ее, следовательно, маленький Чекиньо имеет передо мной огромное преимущество. Он рассказывает мне об Амазонке самой невероятной истории. Только один раз мне удалось поставить его в затруднительное положение. Я спросил, как велика Амазонка, и Чекиньо не сумел сразу ответить. Он долго что-то прикидывал в своей маленькой головке, наконец, объявил, «Амазонка велика, как его отец, и немножко меньше самого Бога». Чекиньо прав, Амазонка очень велика. Когда мы находились еще в Атлантическом океане, На значительном расстоянии от устья Амазонки она уже давала себе знать, вода на наших глазах меняла окраску, и синей она стала зеленой, потом пожелтела, помутнела, и, наконец, через много часов стала совершенно желтой. Тогда нам объявили, что мы находимся на самой середине устья реки, хотя виден только один берег ее, южный, а другого не было и в помине. Вот так река, у которой виден только один берег. Так мы плыли еще несколько часов. Затем на севере стали вырисовываться какие-то туманные чертания. Мы подходили к Амазонке с юга, от порта Сиара. И, наконец, появилась земля. Оказывается, это не противоположный берег реки, а лишь остров Маражо. И тут милый Чекини, вдруг становится бразильским шовинистом. Он хвастливо уверяет мне, что остров Маражу вместе с другими, расположенными в устье Амазонки, занимает такую же большую территорию, как вся Португалия. Я с ним соглашаюсь и, между прочим, замечаю, что на этом приятном его сердцу острове водятся тысячи препротивных кайманов, каждый из которых способен проглотить в один присест пяток таких чекиньо. «Это ничего», — хвастается чекиньо. Когда он подрастет, он перестреляет всех кайманов. Чекинь очень храбр, но ведь кайманов на этом острове такое множество, что вряд ли удастся всех их истребить. К северу за островом Маражо начинается, наконец, настоящее северное устье Амазонки, которое вместе с Южным, являющимся одновременно устьем реки, Такантинц, имеет ширину около 400 километров, то есть больше, чем расстояние от Гдыни до Щецена. Чтобы получить полное представление о той гигантской массе воды, которую Амазонка несет в Атлантику, надо принять в расчет и невероятную глубину этой реки, достигающую в некоторых точках устья 100 метров. В Анаусе, находящемся выше Устья на 1700 км, глубина реки составляет около 50 метров, а под Икитосом – 4600 км от Устья, уже вблизи Кордильяр – 20 метров. Это глубина засушливую пору, а в дождливое время года, май-июнь, вода в амазонке поднимается еще метров на 15. Напомню для сравнения, что средняя глубина вислы под Варшавой 2 метра. Такая глубина амазонки дает возможность обычным океанским пароходам, типа нашего гилярия, плыть без всяких помех до Манауса и даже выше. За все время пути наше судно село на мель лишь один раз. И то потому, что бразильский штурман не в меру выпил крепкого английского пива «Стоут». Благодаря такой глубине Манаусия может пришвартоваться три четверти всех военных кораблей. Однако тот, кто подумает, что ширина Амазонки здесь соответствует ее глубине, будет разочарован. Вот уже три недели мы плывем вверх по реке, а ширина после устья всего лишь в 2-3 раза превышает ширину веслы у Торуня. Объясняется это тем, что мы видим не всю Амазонку, а только один из ее многочисленных рукавов. Именно этим Амазонка отличается от большинства других больших рек. Она расчленена на русла и рукава, образующие бесчисленное множество островов, иногда очень крупных. Другая характерная особенность Амазонки заключается в том, что наклон реки незначителен, и она подвержена воздействию морских приливов и отливов. В находящимся на расстоянии около тысячи километров от устья реки, маленький Чекиньо чуть не свалился в воду от изумления. Он вдруг увидел, что течение реки повернуло вспять в сторону Анд. Это был... Морской прилив, докатившийся от океана до Сан-Тарена. Еще в устье Амазонки можно видеть, какие богатства таят в глубины реки. Стоя огромных двухметровых рыб поминутно высовываются из воды и кажется, что вокруг вас какой-то сказочный зоопарк. Это самые крупные в мире пресноводные рыбы: пиаруку, арапаймы. Арапаима достигает длины 4,5 метра и веса 200 килограммов, составляющая особенность амазонки. Вслед за ними из глубины реки, вызывая восхищение маленького чекини и моё, непрерывно появляются всевозможные чудища, личные дельфины, какие-то жирные розовые рыбы со страшной пастью. Вся эта тварь вызывающая шумно плещется у самого борта парохода. Третью неделю плывем мы и днем, и ночью, а река все та же, ничего в ней не меняется, и кажется, что нет ей конца. Она начинает угнетающе действовать на наши нервы и мозг, перевоплощаясь в нашем сознании в некую силу, подавляющую своей суровой мощью. А по берегам реки, в убогих хижинах и шалашах, ютятся скромные тихие люди. Где-то у перуанской границы живет отец маленького Чикиньо. Он сборщик каучука. Мать Чикиньо рассказывает, что когда-то жили они неплохо, но сейчас им приходится туго. Какие разящие контрасты вокруг этой великолепной реки. Лесные чащи таят в себе неслыханные богатство, а люди терпят страшную нужду. С одной стороны изобилие щедрой природы, а с другой тернистый путь и лишение человека».